Глава вторая. Убегая, не забудьте свои пожитки. Способность мыслить медленно возвращается, а вот открывать глаза страшно. Не хочется увидеть недовольное лицо кузнеца, который будет причитать, что я не справился. И ведь неясно, куда я попаду после смерти. Есть шанс, что обратно к викингу. Надеюсь, хоть гамора там не будет. Хватило и того раза. Я слышу, как кто-то зовет меня. голос узнаваемый, но разобрать не получается. Зато возвращается чувствительность пальцев, и я осознаю, что всё ещё держу автомат. Хороший знак. "Ваше благородие!" кричит мне в ухо Розалия. "Очнитесь!" Дня «Да орёт и так, бурча ей, открываю глаза. "Етить меня к рамыслам. Что это за хрень?" В том месте, где стоял Никс, образовалась белая сфера диаметром больше 3 м. Выглядит она довольно странно. Кажется, словно свет застрял внутри неё. Если видео взрыва поставить на паузу в самый эпичный момент, получится то же самое. Не может быть, восторговается Элен, убирая за спину автомат. Никогда бы не подумал, что увижу её вживую. Не хочешь поделиться с нами своими наблюдениями? Нетерпеливо бросаю я. Прошу меня простить ваше благородие, просто я не думал, что сферы Бэйлона ещё остались. "Ели они время блистать своей орудицей", перебиваю я. "Что это? Если говорить по-простому, то вот эта белая область подвержена эффекту остановки времени. Он показывает на сферу. По правде говоря, время внутри неё идёт, но очень медленно. Если приглядеться, то увидите, как движется свет. И такая магия бывает", удивляюсь я и стараюсь повнимательнее разглядеть чудо-шар. "И что нам с ним делать?" Возьмусь предположить, что это один из вариантов пустотной сферы Бейлона. Он с умным видом складывает руки на груди. Внутри неё есть область, не подверженная замедлению. Короче, этот хрен сейчас внутри души своего гуся, так что ли. Не знаю, что он там делает, но да, алхимик внутри. И как нам его оттуда достать? Никак. Пока сфера не растворится, мы ничего ему сделать и не сможем, заявляет Элиан. Приехали. А что он может находиться внутри? Как я понимаю, нам он тоже никак не навредит. Скорее всего, нет, но я даже боюсь представить, какие ещё артефакты у него припасены. Давай самый плохой вариант, быстрее. Торопиться некуда. Сфера растворится не раньше, чем через полчаса. Это я вам гарантирую. Самый плохой? В теории он может подготовить взрыв маны и убить себя, разнеся это ущелье к чёртовой матери. Суицид? Хм. А сбежать он как-то может? Я бы поставил на то, что он станет ждать помощь. Сбегать слишком опасно, а вот поддерживать сферу при помощи маны проще простого. Значит, мы тут надолго. Пётр Николаевич, здесь нам хватит и 10 человек, остальных отправьте встречать гостей. Слушаюсь, ваш полгородие, говорит он и начинает раздавать приказы. Я в этот момент размышляю о том, что будет делать Эникс. Вариантов куча, и наверняка найдутся такие, о которых Хелен просто не знает. Поэтому нужно учесть всё. Как минимум, стоит отойти на безопасное расстояние и оставить одного добровольца, который будет следить за сферой и подавать сигнал остальным. Но и далеко уходить нельзя, ведь в случае побега мы можем не успеть захватить Никоса. Придётся рассредоточиться по разным сторонам. В моей команде остаются Розалия, Элен и ещё один боец с позывным Шустрый. Мы поднимаемся вверх по склону в сторону особняка. Так и до дома недалеко, и можно успеть спрятаться в один из небольших аврагов. Пётр Николаевич с тремя бойцами занимает противоположную, нижнюю точку. Остальные сбышники рассредоточиваются по левому и правому флангу. В итоге Ника оказывается окружён, и так просто он не сбежит. Наконец-то мне удаётся лечь на листву, остальные следуют моему примеру. Одето мы тепло, поэтому переживать за переохлаждение не приходится. А вот действиенники Приота стоит озаботиться. Пока что мы обошлись без потерь, хотелось бы, чтобы всё так и осталось. Да и какой ему смысл кончать с собой? Логика подсказывает, что раз у него есть такая чудо-сфера, то наверняка найдётся какое-то продолжение к тому же ана. Это не атакующий артефакт, а защитный. Поэтому можно сделать вывод, что умирать Никас не планирует. А убить всех разом и остаться в живых он не сможет, ведь не знает, пришло ли наше подкрепление. Поэтому я вижу только два варианта развития событий. Он либо сам ждёт подмогу, либо планирует свалить каким-то неведомым для нас способом. В идеале следовало бы выкопать под ним яму, используя разрывные патроны, но там поблизости лежит сумка, которую мне не хочется повредить. Кто знает, что находится внутри неё. Нам остаётся только ждать, наблюдать и прислушиваться. По приказу Петра Николаевича, оставшиеся у дороги из Бэшники должны будут открыть огонь без глушителей, а поэтому мы узнаем о подкреплении с враждебной стороны. «Никогда не видел о такой магии», — вдруг говорит Розалия. «Никто не видел, по крайней мере, из ныне живущих», — заявляет Элиан. «По крайней мере, в Российской империи, а вот НКК, похоже, могут и не такое». «А в чем сложность в создании этой сферы замедления?» — интересуюсь я. Алхимик должен достичь ступени предвестника и совершить минимум два прорыва. Как вы понимаете, такие люди появляются нечасто. «Как-то даже обидно, что я не владею магией», — ситует Розалия. «Если бы ты владела, мы бы не познакомились», — подмечаю я. «Не забывай про сыворотку, она не щадит детей крепостных». «Согласна», — девушка кивает и поджимает губы. «Ну ничего, вот родишь детей, и, возможно, у них будет дар». «Детей?» Розалие переводит взгляд на меня и смотрит не отрываясь. Конечно, ты же станешь свободной, разве ты не хочешь иметь детей? Я? Она ненадолго замалкает. Даже не знаю, никогда не задумывалась. А ты подумай на досуге. Я замечаю, что сфера перестаёт светиться. Что это с ней? Да не, вы там совсем охренели. Чёрная ночь то поглощает белый шар. Происходящее походит на открытие разлома только без молний и характерного скрежета. Неужели НКК приручили порталы? Ненавижу, блин, порталы. Не может быть, вновь восклицает Эрианс, словарный запас у него невелик. В этот момент чернота схлопывается, а Никос вместе с куском земли пропадает. Ушёл чёрт хитровыпаной. И как это понимать, не гадаю я. Мне доводилось читать про исследования телепортации материи, но везде говорилось, что это невозможно, а он просто взял и исчез, ещё и со сферой. Немыслимо, воссторгается алхимик. Все-таки свалил Коперфильд гребаный. Ладно, спускаемся, громко приказываю я, чтобы услышали остальные группы. Посмотрим, какие гостинцы принёс нам инженер. Шострый, тебя же кличут. Так точно, ваше благородие, отзывается плечистый боец. Иди и теперь мы откроем сумку. Вряд ли там будет что-то опасное, но перестраховаться нужно. А за доблесть и отвагу я дам тебе дополнительный месяц отпуска. Есть. Он клонится и буквально бежит вниз. Иногда меня пугает то, с каким рвением и с какой преданностью слуги исполняют мои указания. Мне, человеку из другого мира, это чуждо. Поэтому я всегда стараюсь отблагодарить подопечных хотя бы баярским, пожалуйста или спасибо. Мы берем в руки фонарики и неспешно спускаемся к мертвому инженеру, стараясь не упасть в темноте. Одно дело подниматься, ночью это не так опасно, а вот при спуске одно неверное движение и покатишься кубарем. Острые камни, которые торчат отовсюду, не оставят шанса на выживание. Даже жрец не факт, что соберет. Зря, кстати, я не взял его с собой, хотя сильно повезло, что он не пригодился. Шустрый не зря носит это прозвище, ведь мы успеваем проделать только половину пути, когда он уже добегает до сумки и начинает потрошить её. Я рефлекторно щурюсь, ожидая новой вспышки или взрыва, но ничего не происходит. Боец попросту вытаскивает всё, что было внутри, и говорит: "Всё чисто. Отличная работа", отвечаю я и ускоряю шаг. Надеюсь, мы найдём что-то полезное. Я бы не рассчитывал на артефакты подобной сферы. Элиан делится предположением. Раз он нёс её в кармане, то там однозначно нашлось место для других артефактов такой мощи. Не ружьте мои надежды раньше времени, недовольно бурчу я. Пока мы не узнаем, что находится внутри, там может быть что угодно. Из всех групп наша оказывается на месте первой. Я сразу убираю в сторону миниатюрную версию бура, которую инженер должен был увеличить. Она нам не пригодится. Её вообще лучше оставить вместе с создателем, выказав тем самым уважение. Всё-таки инженер был простым наёмником и не заслужил смерти, но, к несчастью, оказался не в то время, не в том месте. Куда он делся? спрашивает подошедший Пётр Николаевич. Мимо нас никто не проходил. Телепортировался, я устало вздыхаю. Для вас будет особое задание. Слушай ваше благородие. Когда мы закончим, заминируйте тело инженера. Оставим его как есть. Мало ли кто решит проверить, не сохранилось ли что-то ценное на месте стычки. Я вас понял, он склоняет голову. Такс, а это что тут у нас? Помимо провизии и различных инструментов, натыкаюсь я на куб шириной сантиметров 20. См. Интересно, интересно. Верчу его в руке и подсвечиваю фонариком, дабы найти хоть какие-то отличительные черты, но в нём ничего необычного, кроме веса и материала, из которого он сделан. С виду металл, но на ощупь пластмасса, а по весу так вообще пушинка. Элен, есть идея, что это такое? Отдаю куп ему. Сперва проверим наличие алхимического блока. Он использует магию. Блока нет, отлично. Сейчас узнаем, что это за фрукт. Пожалуйста, порадуй хорошими новостями, прошу я. Хватит дерьма на сегодня. Хм, тянет Элен. Очень странно. Если бы это был предмет, созданный с помощью алхимии, то я бы без проблем определил его природу. А в чём проблема? Магии в нём нет. Будь это камень или другой минерал, я бы увидел его химический состав. Он сперва трясёт купо, а потом стучит им по своему фонарику. Ничего не пойму. Объясни, в чём загвоздка? Если верить той алхимии, которую я учил всю жизнь, то этот предмет попросту не существует. У него нет физических и магических свойств, как бы странно это ни звучало. «Но не может же лежать тут просто так», — резонно замечаю я. «Так, а это что?» — Элиан подбирает с земли нечто похожее на черную вилку. «Резонатор? Ничего не понимаю». «Куб и вилка. Так себе находки. И ведь больше ничего полезного». «Резонатор здесь лежит не просто так. А что если...» «Алхимик бьет вилкой по кубу». «Так и думал». Резонатор вибрирует, издавая характерный гулкий звук. «Но это фигня. А вот куб...» Он зашевелился. Мне даже кажется, что одно из его ребер начинает раскрываться. Все-таки Эллиан красавчик. Не зря я его нанял. Куб действительно раскрывается. Верхушка начинает светиться всеми цветами радуги. Зрелище поистине волшебное. Но происходящее дальше повергает меня в шок, а остальных — в ужас. Эллиан держит куб не ровно вершины к небу, а немного под углом, и получается так, что раскрывшаяся часть наклонена в сторону Шустрова. Он замирает в неудобной позе и перестает шевелиться. Я рефлекторно проверяю медальон, опасаясь, что под ногами могут роиться нечистые черви. В следующий миг из тела Шустрого начинает исходить едва заметное радужное свечение. Оно целенаправленно перемещается в куб. Последний словно высасывает эту неведомую субстанцию из бедняги. Пока все с выпущенными шарами наблюдают за происходящим, радужное вещество в теле бойца заканчивается и, и тот падает замертво. «Закрой эту хреновину!» — выкрикиваю я. «Закрой сейчас же!» «Я, я не знаю, как это сделать!» — мямлит Элиан и наклоняет открытую часть куба в мою сторону. Рубрика «Интересные факты». Независимым кипрским королевством руководит Совет Алхимиков, в который входят шесть членов и один председатель. Последнему уже больше 80 лет, и он занимает эту должность с момента основания королевства. Ирония в том, что никто не знает его имени, а все исторические факты бережно и скрупулезно подтерты. Уровень его силы и ступень развития знают только приближенные, но ходят слухи, что он единственный живой полубог. Стоит сказать, что до него алхимики не развивались дальше мастеров, так как не было методики. Поэтому председатель считается отцом современной алхимии И многие уникальные артефакты, зелья и сыворотки, его персональные изобретения. Председатель подобен Эйнштейну, помноженному на Илона Маска и приправленному неимоверной магической силой.